И так. Старшие витязи на реду. Подайте нам хлеба и Релевич. Безна, как же он надрывается. Но надо признать мастер своего дела. Молодец. Свою работу исполняет исправно. Витязи, ко мне, гаркнул уже знакомый плюшеватый распорядитель. Пришлось даже кинуть тебе финальным удовлетворенным взглядом, пока к нему шёл.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 «Первый спектр и ныне старший Витязь. Вполне неплохо, для простоледина», — гагатнул тот с явным довольством. А после мимолетной искры разговоры и смеха вновь разожгла ярые споры и ставки на одного, либо на другого присутствующего на арене Витязя. «Дзидоли, а тебе не видится ничего странного?» — вдруг с подозрением заговорила Праскови, упираясь локотком о край ложе, наблюдая за девятью воителями и прислушиваясь к пикировке местной аристократии.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 чем двое из них были силой духа пятого спектра. А теперь подумайте проросковьяленовна, что он может сделать с этой восьмеркой, когда получил ранг старшего витизи и а ты не обладает силой духа первого спектра. Даже без ответа девушки по ей изумленным и ошеломленному личику было все понятно В том все и дело внученька если мы все правильно рассчитали и не выжили из ума то здесь и сейчас будет нечто стоящее поэтому смотри наслаждайся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 и я опять превратился в молниеносный алый силуэт. второй мертвец готов!» Мечник скончался мгновенно, не сдав никакого звука. Ещё в полёте по духа врага не выдержал такого давления, и тот оказался насажен наджат, как курица на вертел. Даже кулак и рукоять вошли тому в грудь с громким хрустом. Через миг боевой кинжал вонзился в металлический каркас стены арены, пробив её насквозь.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 Ругнулся раздражённый яд, бросая тебе мёртвое тело. «Точно новый набор одежды придётся покупать!» «Что творится на арене? Это не бой! Это бойня!» Уже визгливо причитал ведущий. «Кстати, вам повезло, Отреби, у меня плохое настроение!» Рассмеялся радостно я, делая несколько шагов к троице оставшихся воинов, которых наконец проняло, и те стали сдавать заднюю.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 A djadja unikum